на самосовершенство я знаю это. Но, видишь ли, всякий интерес теряется, когда что-нибудь само даётся тебе в руки. Чёрт побери, Полк только что вернулся из Вест Индии, надо же мне немного побеситься. А потом, когда я женюсь, я исправлюсь. Честное слово, я образумлюсь. И, слушай, Доб, не сердись, я отдам тебе в следующем месяце ту сотню фунтов. Отец, я знаю, раскошелится».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 хотя, по правде сказать, у него никогда не бывало свободных денег. Одного я только желал бы, чтобы ты, Джордж, наконец перебесился. Если бы ты видел личико бедняжки мисс Эмми, когда она на днях справлялась у меня о тебе, ты послал бы свои бильярды куда-нибудь подальше. Поезжай, утеши её негодный. поди напиши ей длинное письмо, сделай что-нибудь, чтобы её порадовать. Для этого так мало нужно.